Глава 13. Быть вторым пилотом вертолета оказалось довольно скучным занятием. Обычно второй пилот занимается мониторингом систем, окружающей обстановки, ведет переговоры с базой, отвечает за навигацию системы вооружения. Сейчас же разговаривать нам было не с кем, оружие с вертолета демонтировали, обстановка не менялась на протяжении всего времени полета, а навигация была настолько скудна и примитивна, что Антон справлялся совсем в одиночку. Мне оставалось лишь поглядывать на экраны мониторинга состояния вертолета да пытаться не уснуть по дороге. Второе задание я пару раз, кажется, с треском провалил. «До цели 8 километров», — проговорил Антон, и я вздрогнул, выныривая из липкой дремоты. «Снижаемся. Дальше пойдем так, чтобы нас не могли засечь в Технополисе». Вертолет резко пошел на снижение, и вскоре мы уже скользили над самыми горами. «Если верить картам, где-то здесь должен быть распадок» пробормотал Антон, впившись взглядом в туманный ландшафт под ногами. «Ага, есть! Вот он! Держитесь!» Эйрос резко бросил машину вниз, и я почувствовал, как желудок подпрыгивает куда-то к горлу. Вертолет Эйросов оказался очень шустрой и маневренной штуковиной, а обращался с ним Антон так, будто тот был продолжением его тела. Завалившись на крыло, вертолет скользнул между скал, ныряя в ущелье, Через миг выровнялся и заскользил в каком-то десятке метров над землей, почти касаясь крыльями стен ущелья. Теперь нас точно не засекут, удовлетворенно кивнул Антон. Виласкис где-то сзади судорожно сглотнул. Изначально Грант хотел отправить с нами Рока и Артегу, но когда Кайл увидел огромного чернокожего, топающего к вертолету в своем экзоскелете, его чуть удар не хватил. Эйрос выскочил на перерез, размахивая руками с таким выражением лица что я не выдержал и рассмеялся. По итогу, огромного рока заменили на маленького Веласкиса, а Артегу заставили расстаться с экзоскелетом, из-за чего она всю дорогу ворчала себе под нос. веласкиса судя по всему, укачивала в любом виде транспорта. Я даже удивился, как это такой парень вообще ужился среди наемников, которые только и делали, что носились куда-то по земле, воде и по воздуху. Тем не менее, здесь он хотя бы не стремился продемонстрировать всем присутствующим содержимое желудка. И то хлеб. «Мы уже близко», — проговорил Алекс, не отрывающийся от своей деки. «Кажется, за этим поворотом». Вертолет заложил вираж и вдруг вырвался из ущелья. Каньон здесь расширялся, превращаясь в огромный квадрат. На дне виднелись остатки дороги, какое-то поржавевшее оборудование и пара построек. «Кажется, добрались». «На месте», — проговорил Алекс. «Можно садиться». Антон кивнул и сделал круг, высматривая наиболее удобную площадку для посадки. Такая нашлась ровно посередине. Машина зависла в воздухе, а потом медленно пошла вниз. «Садимся», — проговорил Антон. «До поверхности 20, 15, 8, 5, 3. Контакт!» Машина коснулась грунта настолько плавно, что я почти не ощутил касания. Некоторое время винты еще молотили воздух. Антон хотел удостовериться, что грунт не просядет, и только когда стало ясно, что земля держит крепко, пилот выключил двигатель. «Прибыли», — глухо проговорил Антон, снимая шлем и вытирая рукой в перчатке под солба. Только сейчас стало понятно, чего на самом деле стоил ему этот полет. Я отстегнул ремни, удерживающие меня в кресле второго пилота, повернулся в салон и крикнул «На месте! Выгружаемся!». Открыв дверь, я первым выпрыгнул из кабины, подхватил винтовку и осмотрелся. Вертолет стоял на площадке в несколько сотен квадратных метров, Со всех сторон площадку надежно прикрывали скалы. У одной стены виднелась трехэтажная постройка и несколько ангаров. Рядом с ней виднелось несколько больших тоннелей, по всей видимости, вход в выработки. Напротив них еще один тоннель, в который уходила нить монорельса. Нам, судя по всему, именно туда. Из вертолета выгрузились остальные члены отряда. Веласкис и Артега тут же взяли оружие на изготовку, поглядывая по сторонам. Следующим выпрыгнул Алекс, помог выбраться Коралу. Парень протянул руку и тия, но она лишь фыркнула и спрыгнула на землю самостоятельно. Последним выбрался Джулиан. ⁇ ЖДИ нас два дня ⁇ повернулся я к Антону. Если не появимся, значит в Технополисе все плохо. Тогда улетай и попытайся что-нибудь придумать. Связаться с Эйрихом, например. Вот инфокристалл, на нем координаты расположения портала, через который можно попасть на орбитальную станцию. С мотыльком вы туда доберетесь быстро. Я думал, что пойду с вами, немного удивленно протянул Антон. Ты останешься охранять наши средства эвакуации, нетерпящим возражение тоном отрезал я. Если что-то пойдет не так и нам удастся выбраться, ты отвезешь нас обратно. Но никаких но. Я все сказал. От машины далеко не отходи, спи лучше в ней. Выставь какую-нибудь сигнализацию. Я бы с удовольствием оставил с тобой кого-нибудь, но нас и так мало. «Справлюсь», — угрюмо качнул головой Эйрос. «Ну вот и хорошо. Держи кристалл. Мы постараемся вернуться как можно быстрее». «Командир, здесь что-то странное», — послышался голос Артеги. Я нахмурился. «Что там у тебя?» Я подошел к девушке. Та стояла, вжав приклад винтовки в плечо, и напряженно смотрела в прицел. «Вон тот валун на одиннадцать часов. Я готова спорить, что минуту назад он был в другом месте». «Я говорил, чтоб ты поспала в полете, фыркнул Веласкес. «Тогда бы не чудилось разное!» «Заткнись, Веласк... заткнись, Веласкес!» — фыркнула Артега. «Руку готова отдать! Эта штуковина лежала в другом месте!» Я нахмурился. Речь шла о крупном валуне размером с малолитражку. На вид ничего особенного. Булыжник как булыжник. Серый, невзрачный, поросший рыжеватым мхом. Осмотрев валун, я перевел взгляд на Артегу. Девушка явно была не из тех, кто начнет поднимать панику на пустом месте. Но был в другом месте, а потом переместился. Что за ерунда? «Дэймон», — послышался голос Королл, — «кажется, это правда. У меня тут тоже камень движется». «Чего? Да что с ними всеми?» И в этот момент валун, на который я смотрел, пошевелился, и вдруг... И вдруг я понял, что это никакой на самом деле валун. По камню пробежала дрожь, он приподнялся, и я увидел большую голову с маленькими глазами. Существо повело короткой шеей, встряхнулось и встало на четыре мощных лапы. Развернулся хвост, до этого обернутый вокруг тела, существо раззявило огромную пасть и заревело. «Твою мечту! Что за хрень такая?» Услышав рев вожака, заворочились и другие камни, до этого неподвижно лежавшие на площадке и через секунду вокруг нас оказалось больше двух десятков крупных животных, выглядящих как смесь бегемота и броненосца. Блин, что-то мне это сильно не нравится. «Это камнееды!» — послышалось восклицание Алекса. «Нужно отходить!» «Что еще, мадре за камнееды?» Веласкес, забыв о своем скепсисе, вжал в плечо приклад винтовки, переводя прицел с одного существа на другое. Все, что тебе надо знать, они очень не любят, когда вторгаются на их территорию. Нужно уходить», — повторил Алекс. «Это хищники?» — немного нервно спросил я. «Нет, они питаются камнями», — ответил юный технос. «Но нам от этого не легче. Мы вторглись на их территорию. Они нас просто затопчут». «Внимание, отряд!» — Напряженным голосом скомандовал я. «Отходим к тоннелю. Не спеша, не провоцируем их». Я даже не подумал подвергать слова Алекса сомнению. Мне рассказывали, на что способны взбесившиеся бегемоты, а эти ребята, кажется, посерьезнее будут». И тут вожак стаи взревел еще громче и бросился в атаку. Винтовки Веласкеса и Артеги взревели одновременно, но пули не причиняли животному никакого вреда. Они бились в панцирь, с противным визгом рикошетили и разлетались в разные стороны. Веласкес выругался, забросил винтовку за спину и потянул к себе импульсник. Взвыл накопитель, заряд плазмы вырвался из ствола оружия, ударил в спину камнееда и бессильно расплескался по броне. Да ну ни хрена себе, как с ними вообще бороться? Разойтись, рявкнул я, сформировал грави-волну и ударил по камнееду. Вложился в конструкт я качественно, и животное должно было как минимум отбросить. Вот только к моему удивлению, вместо того, чтобы завалиться на спину, животина лишь мотнула головой, и ускорилась. «Да что за...» «Они иммунны к магии!» выкрикнул Алекс. «Нужно уходить!» Я выругался и бросил взгляд назад. До тоннеля метров двести. А мы вообще успеем туда добежать? И в этот момент произошло то, чего я опасался больше всего с того самого момента, как увидел вожака камнеедов. Коротко разбежавшись, существо наклонило голову и на полной скорости врубилось в так и стоящий посреди площадки вертолет. Крепкая боевая машина застонала, часть фюзеляжа вогнулась внутрь, стойка подломилась, и вертолет упал на бок, ломая лопасти основного винта. «Нет!» — заорал Антон и дернулся к гибнущей машине. Я успел поймать его за ворот в последний момент. «Назад, быстро!» — рявкнул я. «Ты там ничего не сделаешь!» Глядя на вожака, остальные камниеды тоже осмелели. «Шаг, другой...» И вот уже стадо, набирая скорость, движется в нашу сторону. Твою мечту! Уходим! В тоннеле, Быстро!» И, показывая пример, первым развернулся и припустил к разверстой пасти тоннеля, волоча за собой Антона Эйроса. А позади, заглушая топот моих товарищей, грохотали лапы каменных монстров. «Быстрее! Быстрее!» Я бросил взгляд назад. Еще один камниет врезался в многострадальный вертолет. Заскрежетал металл, и еще одна лопасть отлетела в сторону, брызнула во все стороны остекление кабины. Да уж, не сносить Антону головы. Кайл ему ее точно оторвет, если будет кому отрывать, конечно. Тия, выполняющая обязанности телохранительницы Корал, впихнула девушку в тоннель и нырнула следом. За ней под своды вбежали Джулиан и Алекс. Я буквально забросил вслед за ними Эйроса и обернулся, остановившись на входе. Виласкис и Артега отступали, продолжая поливать камнеедов плазмой, и, должен сказать, это их немного, но замедлило. Виласкис умудрился попасть одному из животных в морду, и теперь оно мотало башкой и ревело от боли. Вот только, к сожалению, камнеедов было слишком много, а вывести из строя удалось только одного. Ревя и взрывая лапами каменные брызги и целые фонтаны земли, животные неслись вперед. И какими бы огромными они ни были, тоннель все же был больше. То есть, даже оказавшись внутри, нельзя сказать, что мы останемся в безопасности. Что ж, кажется, другого выхода у меня нет. «Веласкес, Артега, внутрь, быстро!» — рявкнул я, и фениксы послушались беспрекословно. Развернувшись, они резко ускорились и через несколько секунд уже пробегали мимо меня. Я сжал зубы и потянулся к источнику. То, что я задумал, было рискованно, но других вариантов придумать я не мог. Отбежав вглубь тоннеля, я сконцентрировался и что было силы ударил в свод над входом грави-волной. Гора вздрогнула. В первый момент мне показалось, что на этом последствия моего удара и закончились, но уже через миг я почувствовал, как зашиворотцыпляется земля. Подняв голову, я выругался. По потолку, змеясь будто молнии, бежали сразу несколько больших трещин, и было их гораздо больше, чем мне хотелось. Поняв, чем это грозит, я развернулся и припустил вглубь тоннеля. Над головой трещало, сыпалась земля и мелкие камушки. Позади ревели камниеды, успевшие вбежать в тоннель, и в какой-то момент мне показалось, что я просчитался. А потом сверху, чуть не расплющив меня, рухнула огромная глыба. И я скорее инстинктивно, чем осознанно, вложил все оставшиеся силы в рывок. Меня швырнуло вперед, а позади раздался такой треск и грохот, будто мне за спину уронили авиабомбу. Тоннель тряхнула, земля ушла из-под ног, я почувствовал, что лечу, а потом все закончилось. Кое-как оторвав себя от земли, я закашлялся, потер ушибленное колено и обернулся назад. Тоннеля больше не существовало. Позади меня сквозь постепенно рассеивающуюся пыль можно было увидеть грандиозный завал. И что-то подсказывало мне, что тянется он до самого входа, а до него метров двести минимум. М-да. Что ж, по крайней мере, камниеды нас теперь не достанут. Это хорошая новость. Плохая же заключалась в том, что и нам теперь отсюда не выбраться. Даже учитывая сверхспособности владеющих, такой завал не разобрать и за год. Дела. У нас осталась только одна дорога. Вперед, в Технополис. И о том, что мы будем делать, если Мортусы победили и подмяли под себя весь город, мне сейчас даже думать не хотелось. Впрочем, сейчас и не нужно. Сначала надо пробраться через пять километров заброшенной выработки, из которой в последние годы, по словам Алекса, никто не возвращался. И что-то мне подсказывало, что причиной этому были вовсе не дежурившие на входе камнееды. Что ж, придется продолжать следовать своему принципу. Решать проблемы по мере их поступления. Больше ничего-то и не остается. Выругавшись сквозь зубы, я чихнул, поднялся, зашипев от боли в ушибленном колене, и, включив фонарь на цевье винтовки, медленно поковылял вглубь тоннеля. «Надеюсь, с ребятами там ничего пока не успело случиться».